Глава 26 шестая. Рыбная. Холод убаюкивал. «Спи, спи, спи!» — шептал он. Или это шептал падающий снег? Шепот сладкой музыкой звучал в ушах. Только откуда эта боль? В затылке, в спине. Смирнов открыл глаза и быстро зажмурился. Он ничего не увидел. Пока он лежал здесь, снег успел засыпать его, укрыть белым рыхлым покрывалом. «Мне больно», — подумал сыщик. «Значит, я жив». Колесики ума двигались медленно и натужно, словно замерзли, как и тело. Они поворачивались со скрипом, и казалось, что голову пронизывают тонкие острые иглы. «Где я?» Спросил Всеслав, ни к кому не обращаясь. «Что со мной?» Он не загадывал. «Откуда придет ответ?» «Просто ждал». Пытался пошевелить ногами, руками. «Целый ли?» похоже целый, но едва шевелятся Затекли, что ли?» Сознание постепенно прояснялось. В памяти появлялись эпизод за эпизодом. Чей-то дом, запах березовой коры и лыка — худая женщина, закутанная в пуховый платок. О чем она говорит? Потом тряски автобус, дорога, метель. Смирнов со стоном попробовал подняться. Тщетно. Но кровь уже побежала по жилам живее, память проснулась и заработала во всю силу. «Кудиярово дерево!» — пробормотал он. «Обрыв! Река! О, черт!» Я не удержался на узком уступе, ноги соскользнули и... Нет, не так. Кто-то меня толкнул сзади, с трудом поднявшись на ноги. С третьего раза он осмотрелся. Со всех сторон его обступала непроглядная снежная чернота. Ни одного огонька, ни звездочки, ни лунного лучика. Только злая ветреная ночь, плотная пелена снега и вой вьюги. Мало-помалу сыщик сообразил, что полетел бы вниз, не задержись в воле и на скрытом в снегу уступе. очевидный берег здесь имел террасы. Вот так штука! Как же выбираться? На помощь никто не придет. Кричи, не кричи, а до утра можно превратиться в ледышку. Нужно идти, — подбадривал он себя. Рядом деревни, люди. Это же берег Волги, а не бескрайняя арктическая пустыня. Буду двигаться, согреюсь. И он пошел наугад, повернувшись спиной к ветру, осторожно ставя ногу и нащупывая твердь. Тело плохо слушалось. Каждый шаг отдавался болью в голове и позвоночнике. Смирнов не думал, кто напал на него. Ему хотелось выйти наверх, на дорогу. Минуты текли, как часы. Время застыло. Всеслав потерял ориентиры и ощущение скорости своих шагов, чувствуя себя букашкой, ползущей по Великой Китайской стене. Мысли сосредоточились на простой задаче — не сорваться вниз. Интуиция бывшая десантника подсказывала, что он движется в правильном направлении. Береговыми террасами на таких крутых склонах обычно пользовались как тропами, ведущими либо к воде, либо наверх. И спуск, и подъем имеют характерные признаки, которые не спутаешь даже с завязанными глазами. «У тебя же всегда с собой фонарь!» «Балда!» — прошептал сыщик. молей чтобы он не разбился при падении!» «Казалось, миновала вечность!» Пока Смирнов достал из внутреннего кармана куртки компактный, достаточно мощный фонарь. Проверил его и посветил вокруг. Всюду бушевала метель. Свет фонаря выхватывал из черноты летящий мелькающий густой снег. Ветер норовил сбросить со склона. Ноги при каждом шаге проваливались, разъезжались. «Иди вперед, не то замерзнешь», — твердил он себе, упорно пробираясь по засыпанной снегом террасе. Наверху должно быть хоть какое-то жилье. Подъем становился все круче. Всё тяжелее дышалось и сильнее пульсировало, вонзалась в виски, вкручивалось в затылок боль. Наверный, удар головой пришёлся о лёд или о каменный выступ, присыпанный снегом. Благодаря этому кости черепа выдержали. Сыщик остановился передохнуть, пощупал онемевшей рукой голову. Крови не было. Навалилась усталость. Свинцовая тяжесть разливалась по телу, Смеживала веки. Сесть бы, привалиться спиной К ответственной стене закрыть глаза И уснуть на минутку, на четверть часика. «Спи, засыпай», — пела метель, «Засыпай, спи, спи», — Не умолкая шептали снежинки. И только из дальнего далека Из потаённых глубин ледяной мельтешащей белёсой мглы донёсся до него родной тихий голос Евы. — Иди, не останавливайся, не спи, не спи! Он тряхнул головой, отгоняя морок. — Брежу я, что ли? Вызвав резким движением приступ сверлящей боли и тошноты. Пошёл вперёд. Там наверху жизнь, крыша над головой, тепло огня. Здесь, на берегу реки, ветер поет о смерти. Подъем кончился, и перед Смирновым слепо блеснул свет. Он добрался-таки до маленького рыбацкого домика Мазанки, приткнувшегося на краю обрыва. Кто-то находился в домике, жег свечу, пережидал непогоду, кто. Припозднившийся любитель зимней рыбалки Случайный бродяга, захваченный в пути метелью, или тот неизвестный, пытавшийся столкнуть чужака с обрыва. Выбирать не приходилось. Так или иначе надо попасть в дом, согреться, выпить чего-нибудь горячего, высушить одежду. Всеслав приник к залепленному снегом грязному окошку и ничего не увидел. Окошко было задернуто ситцевой занавеской. Что же делать? Он вспомнил о мобильном телефоне. Полез в карман. Пусто. Наверное, телефон выпал во время падения. Подвела привычка постоянно держать его под рукой. Будь он во внутреннем кармане, эх, досада. Ладно, нечего на себя пенять. Новый прилив боли едва не лишил его сознания. В глазах потемнело. В груди образовалась гулкая, сосущая пустота. Ноги вмиг стали ватными, непослушными. Не хватало только свалиться здесь, у самого порога этой мазанки, за метр до долгожданного спасительного убежища, тепла, горячего чая или хотя бы кипятка. Борясь с дурнотой, он шагнул к дверю, у которой намело сугроб, дернул за ручку. То ли обитатель домика запер дверь, то ли мешал снег, но сыщик не успел додумать эту мысль. Голова закружилась, сознание померкло, руки и ноги обмякли, и он медленно вяло осел в наметенный у входа сугроб. Его уже успело присыпать, когда дверь, жалобно скрипнув, внезапно отворилась внутрь и багровый отблеск свечи лёг на распростёртое у порога тело. Москва. Наступила ночь, а Славка так и не явился домой. Ева привыкла, что такое порой случается. Она смотрела в окно, на сплошную стену снега, на жёлтые глаза фонарей. Их свет придавал летящим снежинкам золотистый оттенок. Столбик термометра опустился до двадцати пяти градусов. Не критическая температура, но холодно. Где же Смирнов? «Иди ко мне!» — мысленно позвала его Ева. Приложила ладонь к стеклу. Как будто он мог увидеть этот знак ожидания. «Хватит бродить по улицам, по пустынным, промерзшим улицам Москвы или Старицы. Провинциальные города особенно глухи, безлюдны» долгими зимними ночами. Только трещат от стужи деревья, до да свистит поземка. Морозная тьма поглощает все, звуки, огни. Она полна холодного, отчужденного молчания. Она разлучает возлюбленных, и снег заметает их следы. Она гасит свечи, и остается единственная ниточка, единственный путь от сердца к сердцу. Это путь любви, В непроглядном мраке взвыла метель, Словно отбившийся от стай волк, Заунывно, тоскливо и страшно. Ева отошла от окна, Зажгла желтый абажур. «Не могу уснуть, значит, буду думать», — решила она. «Спрашивая людей, я не нахожу ответов. Следует обратиться к самим вещам. Возможно, они заговорят». На столе лежала книга, египетский крест, вышивки и поникший цветок розы, который Еве любезно согласилась уступить за символическую цену продавщица цветов в метро. Ее нежный товар не выдержал испытания холодом или временем, неважно. «Вдруг ты еще оживешь», — обратилась к цветку Ева и поставила его в вазу с водой. «Давай, дыши!» «Пей, отогревайся! Мне нужна твоя подсказка!» Она вспомнила, как, выходя из метро, остановилась и загляделась на цветы. Озор, роза, рожденные из крови богини Венеры. Что-то в этом есть! Что? Тот, кто предан цветку и этому дивному миру, где правит любовь, найдет в нашем магазине ответ — на свой вопрос. «Какой вопрос?» «Цветку и миру!» прошептала Ева. Продавщица встрепенулась, по-своему расценив слова потенциальной покупательницы. «Вам подобрать букет?» «Нет, я...» «Дайте мне вот эту розу!» Она чуть подмерзла. Непонятно, чему обрадовалась продавщица. «Берите так!» Ева протянула ей пару мелких купюр, взяла цветок и поспешила к выходу. Она не могла отделаться от мыслей о содержании письма, прочитанного Верой Петровной. Дама, как нельзя кстати, проявила неуемное любопытство, нарушила правила этики и посмела вскрыть чужое послание. Честь ей и хвала. Только странный текст не подлежал истолкованию». Тот, кто его составлял, был не промах по части конспирации отлично разбирался в психологии людей. Разумеется, он предусмотрел, чтобы чужой ничего не понял. Сначала Вера Петровна клялась и божилась, что содержание накрепко врезалось ей в память. Потом сдалась, полезла в компьютер и отыскала файл. «Я ведь и правда забыла о письме!» оправдывалась она. То есть я, конечно, давно собиралась его прочитать, но все руки не доходили. А когда узнала о смерти Яны Арнольдовны, на меня будто затмение нашло. Ни о чем не думала, кроме этого послания. Знаете, ее ведь уже не было в живых, и я позволила себе. Вдруг там есть какое-нибудь указание на причину ее смерти. Я только из соображений помочь». «Поэтому и скопировала текст. На всякий случай. В голове ты все не удержишь». Ева уверила пышную блондинку, что в ее поступке нет ничего предосудительного. Та расцвела, но облегчение быстро сменилось отчаянием. «Прочитав, я очень испугалась», прижала руки к груди Вера Петровна. «Письмо-то оказалось непростое. А вдруг за ним все же придут?» Вот я и переложила его в другой конверт. Ни адреса, ни фамилии получателя, ни картинки, никаких либо иных отметок на конверте не было. Чистая, плотная, желтоватая бумага. И все. Я подумала. Никто не догадается. А потом за письмо пришел мужчина. Сказал ту самую фразу. «Я обомлела!» Отдала ему конверт и перекрестилась. Аминь. Но вышло, что о письме откуда-то узнал господин Хромов. Он привел с собой очень строгого, сердитого мужчину, настоящего красавца. Пришлось рассказать им все, кроме того... Того... Директорша опустила глаза и залилась краской. Мне было стыдно. Я не призналась, что читала. Ева закрыла за собой дверь кабинета Веры Петровны в смятении. Пожалуй, она до сих пор его испытывала. Содержание письма, оно ее поразило и разочаровало одновременно. Всю дорогу до дома текст звучал в ее голове. Открыв дверь квартиры и убедившись в отсутствии Смирнова, Ева расстроилась. Ей было необходимо с ним посоветоваться, а он, видимо, увлекся оперативными мероприятиями. Домашний телефон молчал. Звонить на мобильный Ева не решалось. Они договорились, что будут пользоваться сотовой связью только в крайних случаях. Раз Славка не звонит, на то есть причина. Теперь Еве приходилось рассчитывать исключительно на неодушевленные предметы. Они тоже неплохие собеседники для тех, кто умеет слышать их голоса. Нус, ваша очередь говорить» произнесла Ева, глядя на книгу, цветок и груду вышивок. «Кто первый? Роза!» Поникший цветок безмолвствовал. «Книга, к сожалению, тоже. С ее золотисто-песочной обложки грозно взирал на Еву фараон. Его оголенный торс воина был крепок и мощен, блестел от ароматического масла из страны пункт. На плечах сверкал золотом, эмалями, лазуритом и бирюзой драгоценный воротник-наплечник. Схенти поддерживала прикреплённая к поясу брошка-амулет. Примечание. Схенти короткая драпированная юбка у мужчин, которая поддерживается поясом. Конец примечания. За спиной фараона и над ним проступал магический знак сияющий ангх. Роза, ангх, бормотала Ева. Раскройте мне свою тайну. Что означают слова «он открылся»? Речь идет о склепе? Возможно, это усыпальница фараона Тутмоса Третьего? Но при тут Москва, Россия? Фараонов погребали в Египте, на их родной земле. В книге ясно написано: тут мозг был похоронен в долине царей, и его тело сохранилось до сих пор. Мумия находится в Каирском музее. Так что, если склеп фараона открылся, то через 11 лет он никак не закроется. Это немыслимо. Как связать культ бога Амона которому поклонялся тот мост-третий с магазином «Азор», ничем не примечательной Вероникой Грушиной, ее пробавшей подругой Мариной, покушением Настаса и Яной Хромовой? Почему она написала на странице книги слово «Ра»? Почему она оставила Вере Петровне то поразительное письмо? Для кого? Что за всем этим кроется? Если я правильно догадалась... И речь идет о великом Ра, утомившемся от трудов праведных в водах Нила, и теперь отдыхающем в своей реке. Я возжала виски. От напряжения в голове появилась ноющая боль. «Бог изменил название реки, чтобы никто не мог его побеспокоить», — прошептала она. «Вот на что указывает слово «ра». Но откуда об этом могла знать Яна Хромова? Ева схватила вышивки и впилась в них взглядом, перебирая и отбрасывая одно за другой. Она оставила пожелтевшую неоконченную работу, на которой красивые шелковые стежки рисовали извивы реки, садящиеся в воду солнце. — Бог Ра отправляется на покой, — улыбнулась Ева. — Думаю, с этим я разобралась. Она забыла о времени, о головной боли, открыла последнюю страницу книги, удовлетворенно кивнула и ринулась к компьютеру. Автор египетского креста Дмитрий Бальзаминов оставит для желающих поделиться впечатлениями свой электронный адрес. Надо воспользоваться. Ева набрала коротенькое письмо. Уважаемый господин Бальзаминов, с увлечением прочитала вашу книгу. Хочу задать несколько вопросов. Это срочно! Когда мы сможем встретиться и поговорить? Не откажите! Ева Рязанцева. Надеюсь, фамилия Бальзаминов? Не от слова «бальзамировать», сказала она себе, отправляя письмо. «Дорогой Дмитрий, проверь почту немедленно». Мысль, что человек ночью обычно спит, а не проверяет свой почтовый ящик, даже не пришла ей в голову. К утру Еву смотрел неглубокий чуткий сон. Она все прислушивалась в дреме, не щелкнет ли замок, не скрипнет ли дверь. В какие-то моменты она засыпала крепче. Ей снилось тепличное хозяйство зеленой рощи, монахини, скорбно поющие о царстве небесном, плывущая по реке золотая ладья фараона, «Фу ты!» — просыпаясь, вздыхала Ева, включала ночник и смотрела на часы. Потом опять проваливалась в дремоту, опять слышала церковное пение и плеск весел египетских грибцов. Фараон мановением царственной руки приказывал причалить к берегу. И это был незаболоченный, заросший камышами и папирусом берег Нила, откуда испугана стрякача крыльями разлетались в стороны дикие утки, а совсем другой, холодный, обрывистый берег, пустынный, покрытый снегом. «Но этого не может быть!» — шептала она во сне. «Не может быть!» И вот уже на самой вершине прибрежной кручи стоял Смирнов в теплой куртке и спортивной шапочке, махал ей поднятыми над головой руками, Ева снова просыпалась, беззвучно молилась каким-то невообразимо далеким высшим силам, вытирала невольно выступившие слезы, снова засыпала. Ее разбудил рассвет. Через незанавешенное окно в комнату лилось яркое холодное солнце. Снегопад стих, ветер расчистил небо, и по его синей глади плыли обрывки тучи. «Ра!» — воскликнула Ева, окончательно просыпаясь. «Ну, конечно! Следует отбросить все сомнения. Но как мне убедить в этом Смирнова? Славка, ты дома?» — крикнула она, спуская ноги на пол в поисках тапочек. Она прошлась по квартире, и по тревожной пустоте в ней, по отозвавшейся в сердце тоске, поняла, что его нет. Беспокойство заставило Еву нарушить данные Смирнову обещание набрать номер его мобильного телефона. Увы, напрасно. Она встала под горячий душ, стараясь думать о хорошем, привела себя в порядок. Без аппетита проглотила бутерброд и кофе, оделась и вспомнила о письме историку Бальзаминову. Вдруг он ранняя пташка как многие ученые, встает в шесть утра, работает, проверяет электронную почту и даже отвечает на срочные послания. Египтолог оказался истинным джентльменом и не обманул ожиданий прекрасной дамы. Он успел прочитать письмо и любезно согласился встретиться в десять утра в его кабинете, если госпожу Рязанцеву устраивает сухая рабочая обстановка. Далее... Бальзаминов указывал номер телефона и адрес университета, где он читал лекции. Ева, не раздумывая, собралась и спустя двадцать минут уже ехала в троллейбусе, прикидывая, успеет ли вовремя добраться. Она успела. Академическое здание, в котором преподавал господин Бальзаминов, поражало высотой потолков гладкими колоннами, широкими лестницами, каменными балюстрадами и той особой гулкостью, присущей очень большим и просторным зданиям. Вахтер придирчиво выспрашивал посетительницу, к кому она пожаловала. Перезвонил Бальзаминову, и тот был столь вежлив, что спустился вниз, представился и лично проводил Еву в свой кабинет. — Как вам сей храм науки? — с гордостью спрашивал он, шагая рядом, высокий, сутуловатый в костюме, при гастуке и в очках. Типичный гуманитарий, увлеченный своим делом. «Потрясает величием и духом познания», — подыграла Ева. На Набледный от постоянного сидений над книгами кожи ученого заиграл румянец удовольствия. В коридорах стояла тишина, шли занятия. Так же тихо было и в кабинете Бальзаминова. Ева очутилась в царстве книг, монументальной мебели, портретов выдающихся деятелей науки в потемневших от времени рамах. Она узнала только Ломоносова и слегка оробела. «Чем могу служить-с?» — полушутя спросил историк, когда гости расположилась в старомодном кожаном кресле. «Вы над чем-нибудь работаете?» диссертацию пишете или статью в журнал. Занятие весьма странное для столь прелестной женщины. Нет, я по поводу книги «Египетский крест». Ева сбивчиво начала излагать ему свои мысли по поводу Тутмоса III и его завуалированной роли в истории древнего мира. Она высказывала догадки. А Бальзаминов смотрел на нее со все возрастающим вниманием. «Признаться, не ожидал, что кто-то еще может пристально размышлять над событиями тысячелетней давности. Вы ведь не... речь идет об убийствах», — перебила Ева. «И это каким-то образом связано с Тутмосом Третьим. Вы должны помочь мне найти эту связь». «Убийство?» Господин Бальзаминов был слишком хорошо воспитан, чтобы выказать удивление, тем паче любопытство. Я, право, затрудняюсь. Вы уверены, что к всему печальному событию причастен давно почивший фараон? Иначе я не пришла бы к вам. И Ева выложила свои соображения по поводу древнеегипетского знака Ангх магазина «Азор» рекламного текста в интернете и, главное, о новом значении слова «ра». Некоторые подробности она по понятной причине опустила и говорила только то, что сочла возможным сообщить историку. — Поразительно! — пробормотал он, снял очки, протер их и снова водрузил на нос. — У вас удивительная, свежая, оригинальнейшая манера мыслить. «Если бы такую голову, хотя бы одному из моих аспирантов, цены бы ему не было». «Значит, говорите, название магазина в обратную сторону читается? Роза? Цветок, выросший из крови богини Венеры? Как поэтично! И в каждом отделе стоит моя книга? И великолепно! А какие там фрески на стенах? Египетские песцы?» древнегреческие философы и средневековые астрологи-алхимики. — неопределенно выразился Бальзаминов. — Ну и ну. Вы серьезно? — Вот это да. — Тогда вы, пожалуй, правы. Дайте-ка мне сей рекламный текст. — Тот, кто предан цветку. — Боже мой, конечно же! Настала очередь ученому говорить а Еве слушать. Он разглагольствовал долго, увлекаясь и жестикулируя, раскрывая книгу на некоторых страницах и показывая гостя отрывки текста. Она задавала вопросы, когда удавалось вклиниться в его страстную, путанную речь, уточняла интересующие ее детали. Ученый охотно отвечал, строил предположения, усмехался и хмурился, поднимал брови, поправлял очки. Он был горяч, подвижен и многословен, что не соответствовало его внешнему виду сухаря и педанта. Наконец господин Бальзаминов иссяк, выдохся. «Так я права насчет ра?» — спросила Ева, когда он замолчал. «Без сомнения». Историк застыл, задумался, хлопнул себя по лбу с возгласом. «О, я кретин, сударыня! Безнадежный склеротик! Ко мне же приходил мужчина!» Весьма представительный господин. Он интересовался папирусом Тули, ливонским орденом и, дай бог памяти, польско-литовским нашествием, кажется». Вся эта смута, связанная с самозванцами, лжедмитрии, будь они неладны, народное ополчение Минина и Пожарского, впрочем, ерунда. Он приходил то ли в конце лета, нет, осенью, простите, кажется, летом все-таки, смутился ученый. Знаете, то, что не касается напрямую моей работы, сразу вылетает из головы. Тот человек, он был... «Монах?» «Почему монах?» — наморщил лоб бальзаминов. «По-моему, он выглядел как бизнесмен. Да-да, респектабельный, состоятельный и глупый Я ему порекомендовал литературу, где можно прочитать о папирусе Туэли. Ответил на некоторые его вопросы. Он был знаком с вашей книгой «Египетский крест»? Историк нервно потер рука об руку. Его занимала мысль о связи древнейших событий с нынешними убийствами. Но воспитание принципы не позволяли ему прямо спросить об этом у Евы. «Кажется, книги он не читал», — ответил Бальзаминов. «Ему попалась одна из моих статей в журнале, и он написал мне на электронный почтовый ящик. Примерно как вы, дорогая леди». Потом мы встретились, поговорили. Он разыскивал следы погибшего под Тверью во время смуты какого-то своего предка или представителя рода, забыл. Как же его фамилия? Подождите-ка секундочку, я поищу в компьютере. Ученый защелкал по клавиатуре, издал торжествующий возглас и повернулся к гости. Нашёл «Господин Леонард Войтовский интересовался польским шляхтичем Войцехом Войтовским, погибшим в начале XVII века в России. Я обещал, что если узнаю ну, какие-либо подробности о судьбе погибшего Войтовского, то сообщу по этому адресу». «Вы же специализируетесь по Египту», — удивилась Ева. «Господин Войтовский тоже интересовался Египтом, фараоном Тутмосом Третьим и прочими тонкостями истории древнего мира. Он говорил со мной о последнем магистре Ливонского ордена, и мы незаметно перешли к периоду смутного времени в России. «Дайте мне адрес», — взмолилась Ева. «Что вы? Я не могу!» «Господин Войтовский будет недоволен и вообще...» «Дайте!» Ева распахнула свои большие глаза и уставилась на Бальзаминова. «Быть может, вы спасете этим жизнь человеку!» Ученый смешался, покрылся краской, но не сумел отказать. Редко его просила о чем-либо такая милая, женственная и настойчивая дама. Ева записала электронный адрес вайтовского. Она узнала больше, чем рассчитывала. «У меня к вам последняя просьба». Она достала из сумочки блокнот, ручку, набросала короткий текст, вырвала листок и протянула историку. «Что вы об этом думаете?»